Глава двадцатая. Я нервно вытирала ладони о штаны, как всегда, когда волнуюсь. У дверей предупредила. говорить, предоставь мне. Я сама объясню, почему мы опоздали. Точнее, я опоздала». Совершенно лишние слова. Он, солдат, умеет молчать. Мы вошли в кухню, наполненную ароматами меда, корицы и еще чего-то похожего на ветчину. Праздничный запах. «Извините за опоздание», — сказала я. Пришлось немного задержаться на работе, а потом помочь приятелю Эллади. Я представила им Кайла. Папа восседал во главе стола. Он не читал газету, не слушал радио, просто ждал. Я смотрела на грубо вытесанное лицо, на редеющие седые волосы. Кожа у него стала тонкая, как бумага. Все родственники по отцовской линии сидели рано. Женщины выглядели эффектно, по крайней мере, на фото. Но я надеялась, что пошла в маму. Время покажет. Отец перевел взгляд с меня на Кайла, и тот чуть качнулся назад. Нервы или машинально. Мой отец, хотя и метр с кепкой, кого угодно заставит вздрогнуть. Захочет, будет сама доброта, а захочет, как ледяной, водой окатит. «Мартин, добро пожаловать». Он протянул Кайлу руку. Я стояла в ожидании выговора, но тут вошла Эстелла, неся супницу, торчащей из нее большой деревянной ложкой. «Привет». Поздоровалась она, как обычно, радостно и фальшиво. Эстелла всегда одевалась одинаково. Слегка расклешенные джинсы и рубашка. Всегда. Сегодня рубашка была в красно-синюю полоску. По традиции приталенная, чтобы, как выражалась Эстелла, создать изящный силуэт. Меньше всего меня интересовала ее манера одеваться, как и вся ее жизнь. Но она с самого начала поведала, что любит покупать облегающие рубашки. Они, мол, стройнят. Рассказывая, Стелла всячески изгибалась, изображая фотомодель. Видно, очень хотела подружиться с дочерью своего тогда еще только друга. Мне было противно. Привычку вечно одеваться в одном стиле я считаю дурацкой. Вообще-то, постоянство мне нравится, только не в Стелле. В ней мне ничего не нравится. «О, привет! Я и Стелла!» Ей не особо удалось скрыть удивление, что в комнате оказалось на одного человека больше. Кайл подождал, пока она поставит супницу и протянул руку. «Это Кайл. Друг Филиппа, мужа Эллади. Только что вернулся с места службы. На отца я старалась не смотреть. Он поужинает с нами. Ничего?» «Не смог открыть машину». Эстелла жестом пригласила Кайла сесть рядом с папой. Однако я торопливо усадила его рядом с собой. Не зачем ему торчать под перекрестным огнем. «С братом ты, полагаю, уже разговаривала?» спросил папа. Я достала мобильник. Пропустила вызов. «Он едет сюда». «Что?» Папа, не спеша отпил воды. Его вчера арестовали. Я даже привстала. Как? За что? У папы и Остина совершенно одинаковые глаза. Остин весь у него. Я в маму. Всю жизнь нам так говорят, что не гарантирует правды. Яркий пример арест брата. Точно не знаю, в участке не сказали. В гарнизоне я бы сразу все выяснил. Отец был как на иголках нервный, расстроенный. Видимо, переживал, что родитель из него получился так себе. Правильно переживал. «И на чем он едет?» «На машине. Будет через пару часов». Кайл постукивал пальцами по столу, стараясь выглядеть безучастным. «А где остановится?» «Здесь», — уверенно сказал отец. «Он-то об этом знает?» Я вздохнула и полезла за телефоном. Набрала номер брата, но услышала только автоответчик. Оставлять сообщение я не стала. Папа насупил густые брови. «А какая разница? Он себе нажил серьезных неприятностей, Карина. Детские игры кончились. Вы оба взрослые». «Вы оба?» — фыркнула я. «Меня-то не арестовали? А Остин даже не здесь и не может за себя постоять. Вряд ли это справедливо». Пока мы спорили, Эстелла, как всегда, суетилась вокруг папы. Он говорил о неясном будущем своего единственного сына, а она накладывала ему на тарелку еду. Мы оба повысили голос, и Эстелла держалась с обычной веселостью. Кайл смущенно поерзал. «Попробуйте ветчины», — предложила Эстелла. Именно такая жена и требовалась отцу на старости лет. Чтобы изображала невозмутимую и заботливую супругу. Маму можно было сравнить с ураганом. Эстелла даже на слабый ветерок не тянула. «Желе я готовлю по старому семейному рецепту. Угощайтесь». Эстелла подвинула Кайлу полной густой жидкости соусник в деревенском стиле. Она купила его по интернету и хвалилась, что он настоящий плантаторский. Кайл поблагодарил. Я сказала отцу, что он сам виноват, раз отослал Остина. А отец обвинил во всем меня. Эстела протянула мне ветчину. Я заявила, что не голодна, и желудок тут же меня выдал урчанием. Какой ты еще ребенок, заметил папа и улыбнулся, как бы извиняясь за сказанное. Минуту назад ты говорил, что я уже взрослая. Теперь что я ребенок. Так как же? Вообще-то я ненавижу пререкаться. Но отец меня вечно доставал. Особенно, когда речь шла о моем брате. Почему ты притворяешься, будто дело пустяковое? Это не пустяки, это очень серьезно. Такое ведь уже случалось. Один раз. Он не профессиональный преступник. Давай не будем переживать за него раньше времени. Сделать мы ничего не можем. В конце концов, он мужчина, ему почти двадцать один. Отец как-то слишком спокойно отнесся ко второму аресту брата. Жаль, я лишена такого самообладания. Мне не сразу удалось переключиться на другие мысли. Зато у папы чувства легко менялись на противоположные, как и у мамы. Она была в этом отношении еще хуже. Или лучше, как посмотреть. В животе у меня опять заурчало, и я сдалась. Стала накладывать себе еду. Кайл принялся за картофельное пюре. Решил, наверное, что мы успокоились, и ужин пошел своим ходом. Телефон я положила на стол, экраном кверху. Вдруг Остин пришлёт сообщение, да и мало ли что. И старалась не думать о том, как он едет сюда совершенно один, напуганный арестом, да еще предстоящей встречей с папочкой. «Кайл, а ты на совсем вернулся?» Эстелла поспешила увести разговор подальше от семейных неурядиц. Я была почти благодарна. «Полагаю, да, мэм. Хотя не уверен». Держался он безупречно. «Мне очень хотелось выведать о нем побольше». Наверное, мама у него славная. Сто лет не слышала, чтобы люди моего возраста называли кого-то «мэм». Кайл вежливо отвечал на вопросы, которыми забрасывала его и Стелла. И каждое слово четко артикулировал. Возможно, он любил говорить куда больше, чем могло показаться. Когда мы приступили к десерту, я уже и забыла о своем опоздании. Арест Остина нарушил естественный ход событий. Не впервые брат оказал мне такую услугу.